а зимой и раньше, и опаздывать на них не рекомендовалось. Первый день семестра пришелся на середину недели, и только то, что впереди маячил близкий выходной, давало мне силы вставать еще в темноте и, нагрузившись книгами, верхом трюхать по направлению к аномально жизнерадостно светящимся в любое время суток башням. Парни с интересом наблюдали, надолго ли меня хватит, Я стиснула зубы и слабину не показывала. Не облегчало жизни то, что мы с Аром попали на второй курс. Уже в сложившийся коллектив, который принял свалившуюся к ним на головы пару красавчиков-эльфов, примерно как встретила пстая голодных котов пару случайно упавших сверху воробьев. Нам пришлось постараться, чтобы показать, кто тут коты, а кто воробьи. Народ довольно быстро понял, что дружить с нами – куда лучше и интереснее, чем на нас наезжать. Сначала Ар на занятиях по физической подготовке перевалял в грязи половину группы, а потом я показала, что мы с женихом легко парируем любые магические гадости, которые старательно подстраивали нам сокурсники. А вот наколдованные мной свиные пятачки на физиономиях самых упертых недоброжелателей пришлось снимать в эльфийской башне совместными усилиями похрюкивающих от смеха эльфийских и драконьих педагогов. Мне сделали выговор за хулиганство, и, как ни странно, именно после этого нас приняли за своих. Правда, одна самоуверенная девица еще некоторое время пыталась портить нервы мне, одновременно строя глазки Ардену, но и на нее нашлась управа. Сначала на занятиях по физкультуре я врыла эту шамли, по приземлении после прыжка по пояс в землю, и она еле выбралась, вся в грязи. Потом, когда она спешила вслед за аром по коридору, приклеила подметки ее туфель к полу. Эффект получился неожиданным. Девица споткнулась и влетела головой в живот, очень кстати, вывернувшемуся из угла первому помощнику декана. Наконец, я подошла и пригрозила, что если она не оставит моего жениха в покое, то однажды утром проснется с рыбьей чешуей вместо рыжих кудрей на голове и вонять будет тухлой селедкой. А что, есть такая эльфийская магия? Нахалка искренне удивилась. А что тебе не нравится? Все знают, что он уже не девственник, так что ему можно, а тебе нельзя. Если хочешь получить хоть какую-то магию, вот и выходит, что ты сидишь, как собака на сене. Собака или нет, но это сено мое. Тем более, что само сено, наблюдавшая за нашей разборкой, хитро прищуренным глазом, было со мной полностью согласно. Пару раз я сталкивалась на переменах с Мирикой. У девушки все шло неплохо. Она поселилась в общежитии, учеба и сокурсники ей нравились. Правда, ходила она по-прежнему в том же самом голубом платье. Похоже, пока оно было единственным. Объяснив на всякий случай, где можно нас найти, я пожелала худенькой брюнетки удачи. Курс, на котором числилось полсотни студентов, был разбит на три группы, по 15-20 учащихся в каждой. Теоретические лекции мы слушали все вместе, а семинары, где шли практические занятия и решались прикладные задачи, проводились для каждой группы отдельно. Разумно. Ведь иначе проследить за каждым студентом было бы невозможно. Преподаватели мне понравились. Подтянутые мужчины, лет 30 на вид. Сколько им на самом деле предположить было сложно. С набитыми знаниями головами и смешливыми огоньками в глазах. Оно и понятно. Без чувства юмора в этом академическом сумасшедшем доме сохранить душевное равновесие было затруднительно. На практических занятиях постоянно происходила какая-то фигня. То что-то взорвется, и вся группа окажется перемазанной сажей до бровей. То студент к потолку прилипнет, то начнется пожар, или по этажу забегают толпы синих тараканов. Нам с Аром приходилось метаться от пары к паре из красной башни в белую. Уже на второй день я не стала надевать юбку, летать было быстрее, чем ходить. Кстати, Ар? верное обещание возместить мне утрату оливковой амазонки, привез из Ларана три охотничьих костюма, шитых по моим меркам из того самого сукна. Носить я их собиралась с белыми рубашками или шейными платками. Хотелось надеть что-нибудь в нынешний цвет глаз, голубое, но нельзя же иметь все сразу. А голубой с оливковым не самое удачное сочетание. Еще оказалось, что, планируя нагрузку, я забыла о такой существенной части, как домашние задания. Вечерами по свежим следам приходилось расшифровывать записанные днем лекции, иначе над моей курописью сокращение от «как курица лапой», как дразнили мою скоропись парни, потом бы самый дотошный гном голову сломал. Звери-семинаристы обычно задавали по десять, 20 примеров из задачников, дабы мы прорешали их следующему занятию для лучшего усвоения пройденного. Или сообщали, что ко вторнику должны быть прочитаны 200 страниц о свойствах электричества из такого-то талмуда на драконьем языке. Кроме того, на следующей неделе нас с Саром ждали три экзамена по дисциплинам с первого курса. По вечерам Шон и Типа переменно натаскивали нас по программе основ видов магии. Предмет мы с знали достаточно, но существовали признанная классификация, профессиональная терминология и прочие заморочки, и в них надо было разбираться. Я, в свою очередь, вместе с Ти гоняла Ара по законодательству империи. В современных кодексах и правилах он чувствовал себя как рыба в воде, а вот древние хартии и уложения в сферу его интересов до сих пор не входили. В отместку. Ар заставлял меня зубрить наизусть длиннющие куски эльфийского эпоса, на котором зиждилось законодательство дивного народа. Обещанный Орденом курс эльфийского целительства пришлось отложить до лучших времен, то есть до Лорана. Повелитель обещал, что по прибытии я найду в кабинете отца комплект учебников и атласов, но пока заниматься этим было некогда». Шон снова зарылся в «Теорию времени». Он считал, что может научиться воспроизводить то, что происходило в том или ином месте раньше, считывать образы прошлого. По его прикидкам, это не требовало слишком больших энергетических затрат. Мне такое реконструирование событий и занимательным, и актуальным. Поэтому я всячески поощряла и поддерживала мага. Кроме того, Тердейл помогал нам сарам готовиться к экзаменам и прорабатывать по вечерам то, что днем нам конспективно объясняли в Белой башне. А по ночам маг по-прежнему хранил покой нашей троицы, позволяя хоть как-то высыпаться. Несмотря на усталость, парней иногда заносило, и Ишону приходилось раздавать ментальные оплеухи, чтобы сладкие грезы не обернулись потерянным драконом. Тиану с началом учебного года взял на себя часть обязанности Ордена в Лоране. Теперь Три раза в неделю моему жениху предстояло проводить в столице целый день, следя за переговорами с купцами и гильдиями, документооборотом, взаиморасчетами, корреспонденцией. На него же Ар перевел срочную связь нашей шпионской сети. Кроме того, Тиану занялся тем, до чего у нас раньше не доходили руки, разбором документов из шкатулки пиратов с Тихого озера, и поисками их высокого покровителя в столице. Летом Ар предпринимал попытки выйти на заказчика, опрашивая бывших пиратов, ведь кто-то соблазнил их бросить дома. Надежное ремесло и заняться грабежом, но этот след никуда не привел. Почти каждый раз, незадолго до того, как очередной кормилец обуянный идеей скорого обогащения срывался с места, бросая семью и привычный промысел, В его дом заходил незнакомец, мужчина. На этом совпадения кончались. По описаниям, пришелец был высоким или низким, рыжим или лысым, молодым или старым, здоровяком или хромоногим, шепелявил или рычал. В результате вывод мы сделали один. Мозги у этого мужчины были. Так что теперь Тиану копался в бумагах в надежде выйти на адрес, с которого были отправлены письма. Времени катастрофически не хватало. Иногда мне казалось, что я несусь по чистому полю за скачущим табуном, пытаясь поймать двумя руками за хвосты десяток коней, не схлопотав при этом копытами полбу. Планов и проблем было столько, что я начала путаться. Наверное, именно поэтому моя прабабка вела дневники, где некоторые страницы представляли собой списки из десяти-двадцати дел, напротив каждого из которых стояли галочки. Выполнено. В итоге я завела толстенную тетрадь в кожаном переплете и начала записывать туда важные мысли, приходившие в голову, идеи, существенную информацию и списки неотложных дел. Полегчало. Сегодня суббота. Какая радость! Последний учебный день на этой неделе, и всего четыре пары. Открыла глаза, за окном еще ночная тьма, А вот Орден уже проснулся и тихо лежит напротив, только глаза блестят. — Привет, Ар. Привет! Скажешь? С того момента, как мы чуть не погибли на пути к Сакральному озеру, прошло немногим больше двух недель. И всего две недели миновалось с тех пор, как мы с Орденом разобрались в чувствах, признались друг другу в любви. Мне до сих пор иногда снились кошмары, в которых я снова билась над окаменевшими телами любимых. А у Ара были свои заморочки. С утра пораньше он начинал сомневаться. «Я его люблю? Или это ему приснилось?» Тараканов в чужих головах при таких количествах собственных я уважала и никогда не отказывалась подтвердить, что нет, не приснилось. «Да, люблю!» Протянула руку и погладила Ара по лицу. Потом потянулась губами. «Люблю! Ты меня поцелуешь?» Мимолетное нежное касание... Улыбка, и мы уже поднялись с кровати. Шон и Ти могли поспать еще час, а нам было пора. Умыться, одеться, проглотить на бегу кружку горячей тайры. Хорошо, что магией можно довести жидкость до нужной температуры почти мгновенно. Схватить тетради и выскочить за ворота. Можно было бы ходить через телепорт, можно ездить верхом. Но мы с Аром решили не реже трех раз в неделю бегать до Академии. Пара к разминке при сидячем образе жизни будут совсем не лишними. Вот только вставать приходилось еще затемно. Бок о бок, постепенно набирая темп, мы неслись по спящим улицам, прохладным и влажным, после ночного дождя. Хорошо-то как? Первой парой стояло законодательство Тершаранта. Судя по дотошности и неспешности, с которой лорд Каршин читал свой предмет, В душе он был гномом, с длинной седой бородой. Я сглотнула зевок, то, что Каршин наговорил за полчаса, можно было уместить в десять минут. Нет бы дал еще поспать. Перевела глаза на портреты, висящие на стене над кафедрой, и задумалась о гномах и их бородах. Очнулась тогда, когда в аудитории послышались сдавленные смешки и всхрюкивания, а Ар пихнул меня локтем в бок. Бель. «Немедленно прекрати!» Ой, оказывается, я в задумчивости наколдовала трём портретам, на которых были изображены два важных неизвестных мне дядьки и одна тётка. Седые бороды, которые доросли до багетных рам, а потом их переросли и теперь трепались вдоль стены на идущем от двери сквознячке. При этом все три обладателя бород следили глазами за марширующим туда-сюда И размахивающим указкой в такт шагам Каршина, который, невзирая на странную реакцию студентов, на рассказ о наследственном праве Тершаранта продолжал бубнить лекцию. Я сморгнула. Бороды исчезли. По аудитории пронесся разочарованный вздох. — Ар, как думаешь, мы это сдать экстерном не сможем? — Скажем, через пару недель. — Жалко тратить на этого зануду четыре часа в неделю. — Думаю, сможем. Ментально кивнул Ар. Еще один курс, который мы надеялись спихнуть экстерном в ближайшее время, назывался «Методы усиления внутреннего источника». Мы и записываться не стали, но он входил в перечень обязательных дисциплин. На втором курсе на него отводились 4 учебных часа в неделю, посвященных медитациям, упражнениям на внимание, тренировку памяти и прочим, в принципе, полезным вещам. Вот только нам... Все это было уже известно, да и демонстрировать мое личное солнышко и аров источник, доросший уже до размера флортаи, мы не собирались. Так что делать на практических занятиях нам было нечего. Критерием сдачи курса, по счастью, было просто выполнение ряда магических действий, требующих определенного уровня драконьего волшебства, а это мы могли изобразить хоть сейчас. А в химию и физику я влюбилась сразу» и безоглядно. Было не жаль тратить время на повторение уже известного мне самых азов, ощущая, как в голове складывается гармоничная картина окружающего мира. Ведь когда выучусь, то смогу им управлять. Кстати, Арден тоже слушал эти предметы как прекрасную сказку. Сидя на этих парах, он даже забывал поглядывать на меня. Для его рационального ума такая картина мира была внове. Обычно эльфы не пытались разбирать гармонию на отдельные кирпичики и раскручивать окружающий мир на винтики и колесики, молекулы и атомы. Впрочем, оказалось, что повернуты на точных науках мы все вчетвером. Когда я и Ар вечерами садились за физику с химией, Ти и Шон немедленно появлялись рядом. Задачки решали на перегонки. Шон проходил вне конкурса. Кстати, Тердейл заметил, что у меня хромает математика, и взялся ее подтянуть, потому что, как он выразился, физики без адекватного математического аппарата не существует. Последнюю на сегодня пару нам предстояло прослушать в Белой башне. Орочье верование и язык тоже были по-своему сказочным предметом. Вот только сказка эта была кошмарной и кровавой. Орки молились духом предков, которые после смерти уходили в загробный мир и бились там с демонами, защищая от них потомков. Демонам приписывались все напасти, болезни, падеж скота, роды со смертельным исходом, неудачные случаи на охоте. И каждый раз считалось, что несчастье произошло потому, что потомки недостаточно хорошо накормили своих мертвых пращуров, поэтому те не смогли отвести от них беду. До этого момента все звучало, если неразумно, то хотя бы логично. А вот дальше начинался ужас. Силы духом предков давали жертвоприношения, Причем, чем кровавее они были, тем лучше. Кормить духов полагалось не реже, чем раз в сезон, в крайнем случае раз в год. А потому племена орков постоянно воевали между собой и совершали набеги на соседей. Если воин был настолько неудачлив, что не мог убить в положенный срок на алтаре пленника, сначала он мог умилостивить предков, отрезав себе косу, потом ухо, потом что-нибудь еще, потом убив одного из членов семьи и так далее. Попутно я зубрила орочий язык, в котором особое место уделялось войне способам убийства и пыткам. Предмет мне жестоко не нравился. Но я понимала, что знать всю эту жуть необходимо. Бррр. И еще я теперь ясно представляла, что стало бы с живущими в империи людьми, если б орки нас завоевали. Дважды бррр. Домой мы тоже возвращались бегом, лавируя между спешащими по делам и фланирующими пешеходами. Те не удивлялись. В этом городе и не такое видели. Подумаешь, бежит пара эльфов, за которыми по воздуху кипы учебников с тетрадями летят. Пока рысили, Орден с горящими от восторга глазами передавал, почему в единственный выходной мне не светит выспаться. Оказывается, после вчерашнего сильного ливня завтра самое время, чтобы пойти в лес за грибами. Я уже слышала о Ти, о микологическом пристрастии повелителя, поэтому не очень удивилась. Просто споткнулась от неожиданной радости на повороте, чуть не въехав лбом в фонарный столб, но сумела удержать комментарий при себе. Если вспомнить, куда и сколько раз летал ради меня Орден, то мне совсем нетрудно прогуляться с ним разок по лесу. И наплевать, что вставать за этими троллевыми поганками полагалось рассветом, как будто позже они куда-то убегут. Правда, я честно предупредила Ардена, что в грибах понимаю ровно столько, сколько сумел втистуть мне в голову Ти, пока мы разбирали одну единственную корзинку. Но Ар утешил меня, сказав, что через годик, если стану ходить достаточно часто, я во всем разберусь. Я скрипнула зубами. Снова от радости.